17. Когда к у б наконец появляется на кухне, я готовлю тесто для яблочных рогаликов. На стойке в ряд передо мной выстроились ингредиенты: мука и соль, разрыхлитель и кулинарный жир, немного молока в качестве растворителя. к у б прислоняется к дверному косяку и молча смотрит, как я смешиваю сухие продукты, потом добавляю жир, потом молоко. Вскоре на столешнице уже лежит пластичный, гладко поблескивающий шар. Я сжимаю руку в кулак и наношу по нему несколько ударов, превращая в бесформенную массу. Чтобы воздух вышел, говорю я. Понятно, отвечает Куб. Я продолжаю молотить тесто. Под костяшками остаются вмятины. Я останавливаюсь только, когда чувствую под рукой твердую поверхность столешницы. А где Сэм? Думаю, легла в постель, говорит Куп. Ты в порядке? Я изображаю улыбку, натянутую, будто готовая вот-вот лопнуть резинка. В порядке. Что-то не похоже. Нет, правда. Мне жаль, что нам пока не удалось узнать ничего нового о том, кто убил Лайзу. Я знаю, с этим нелегко смириться. Нелегко, отвечаю я. Но со мной все будет хорошо. Могучие плечи Копа опускаются и опадают, будто я выбила воздух и из него. Зачерпнув горсть муки, я сыплю ее тонким слоем на столешницу. Потом шлепаю сверху тесто, вздымая вверх крохотные белые облачка. Беру скалку и раскатываю его долгими натужными движениями. При каждом нажатии мышцы на руках напрягаются. Пуинсе. Может, оторвешься ненадолго и поговоришь со мной? Да не о чем говорить, отвечаю я. Надеюсь, полиция как-нибудь поймает того, кто сделал это с л а й з о й и все будет хорошо. Пока же, я полагаю, ты сделаешь все возможное, чтобы обеспечить мою безопасность. Само собой. Он берет меня за подбородок точно так же, как когда-то отец. Тот часто делал так, когда мы вместе что-нибудь пекли, и я в очередной раз что-нибудь портила. просыпала муку мимо миски или настолько неудачно разбивала яйцо, что крохотные кусочки скорлупы смешивались с желтком. Я очень расстраивалась, а он брал меня за подбородок большими указательным пальцами, приподнимал его и тем самым меня успокаивал. И хотя сейчас тоже сделал куб, эффект остался неизменным. Спасибо, говорю я. Нет, правда. Я знаю, со мной бывает трудно, особенно в такой день, как сегодня. Куб начинает что-то говорить. Я слышу, как кончик его языка упирается в зубы, когда он открывает рот, собираясь произнести какое-то слово. Но в этот момент открывается входная дверь, и квартиру заполняет голос Джеффа. Куинни, ты дома? Я на кухне. Присутствие Купа Джеффа, конечно, удивляет, но ему удается мастерски это скрыть. Я замечаю это только по его взгляду, которым все же проскальзывает недоумение. Ему требуется всего несколько секунд, чтобы оценить ситуацию и понять, что Куп здесь по той же причине, по какой он сам вернулся домой сразу после обеда с бутылкой вина и двумя пакетами с едой из моего любимого тайского ресторана. Как только об этом сообщили в новостях, я тут же отпросился с работы, говорит он, открывая холодильник. Пытался с тобой связаться, но все звонки переадресовывались на голосовую почту. Все потому, что вернувшись домой, я выключил а телефон. К этому моменту в нем вероятно накопилось столько пропущенных звонков, не прочитанных СМС и электронных писем, что мне вряд ли когда удастся их разгрести. Убрав еду и освободив тем самым руки, Джефф обнимает меня и прижимает к себе. Ну как ты? Она в порядке, сухо отвечает Куб. Джефф ему кивает, первый жест, показывающий, что он вообще заметил Купа. Потом поворачивается ко мне. Точно? Конечно нет, отвечаю я. Мне грустно, мне страшно и я очень зла. Бедная Лайза. Но ведь они уже знают, кто это сделал, да? Я качаю головой. Нет, не знают. Никто, ни почему, знают только как. Не выпуская меня из объятий, Джефф опять поворачивается к Купу. Моя голова, прижатая к его груди, непроизвольно поворачивается вместе с ним. Я рад, что вы, Френклин, в эту минуту были рядом. Уверен, что для Квинни и Сэм это было большим утешением. Жаль, что мне не удалось сделать больше, говорит Куп. Вы и без того сделали очень многое, возражает Джефф. Квинни повезло, что в ее жизни есть вы. И ты, говорю я, обращаясь к Джеффу, мне так повезло, что у меня есть ты. Я теснее прижимаюсь к его груди, ощущающий кой гладкий галстук. Решив, что так я выражаю с т р а д а н и я наверное, так оно и есть. Он обнимает меня еще крепче. Я не противлюсь. И тело Джеффа перегораживает мое поле зрения, з а т м е в а я фигуру Купа, который смотрит на нас из противоположного угла кухни. Позже мы с Джеффом лежа в постели посмотрели очередной нуар. Бог ей судья с д ж и н т и р н и в роли безумной кровожадной молодой жены. Такой красивый, такой порочный. По окончании фильма мы включили выпуск 1 1 ч а с о в ы х новостей. Внезапно показывают репортаж о деле, которое сейчас ведет Джефф. Профсоюз полицейских устроил пресс-конференцию с вдовой их убитого коллеги, требуя более сурового наказания для тех, кто обвиняется в преступлениях против стражей порядка. Прежде чем Джефф успевает схватить пульт и выключить телевизор. Передо мной на долю секунды возникает лицо вдовы, бледное, и з б о р о ж д ё н н о е морщинами, обезображенное горем. Ну зачем ты? Дай посмотреть, говорю я. Мне кажется, тебе надо отдохнуть от плохих новостей. Я в порядке, настаиваю я. Точно так же как Сэм, а заодно и Куб. Куб попрощался через несколько минут после появления Джеффа, невнятно извинившись. и сославшись на долгий путь обратно в Пенсильванию, Сэм явно пребывающая в подавленном состоянии за ужином старательно избегала любых разговоров, а я по-прежнему злилась, несмотря на к с а н а к с рогалики и пол бутылки вина, и не успокоилась даже сейчас, несколько часов спустя. Во мне до сих пор полыхает какой-то иррациональный всепоглощающий гнев. Я злюсь на все вокруг. Я злюсь на этот мир. Я знаю, как тебе сейчас трудно. Даже не представляешь. Я говорю это не в сердцах. Это л е д я н н а я истина. Джефф не может знать, каково это, когда одного из двух единственных человек, точно таких же, как ты, стерли с лица земли. Он не может знать, как это тоскливо, как страшно, как тяжело. Прости, говорит он. Ты права. Я не знаю, но я понимаю, почему ты так злишься. Я не злюсь, вру я, злишься. Джефф на мгновение умолкает, и я напрягаюсь, зная, что он собирается сказать что-то такое, чего мне не хочется слышать. И раз ты уже и так злишься, лучше сообщу тебе прямо сейчас, что мне опять придется съездить в Чикаго. Когда? В субботу. Ты же только что оттуда вернулся? Понимаю, это страшно, не кстати, отвечает Джефф. Но в деле появился новый свидетель со стороны защиты. Я смотрю на п о г а с ш и й экран телевизора и, будто вновь, вижу перед собой вдову убитого полицейского. А, ясно, говорю я. Это двоюродный брат того парня, продолжает Джефф, хотя у меня нет никакого желания слушать подробности. Он священник. Они вместе выросли, их вместе крестили. Он может здорово помочь в защите. Я поворачиваюсь на бок и упираюсь взглядом в стену. Он убил полицейского. Предположительно, отвечает Джефф. Я думаю о Купе. Что, если бы его вот так застрелили? Что, если бы клиент Джеффа убил Лайзу? Я бы так же притворно радовалась, что какие-то детали, рассказанные кузеном с в я щ е н н и к о м помогут сократить ему срок. Определенно нет, хотя Джефф, судя по всему, именно этого и ждал бы. Ты ведь знаешь, что он почти наверняка виновен, спрашиваю я, что, как все и думают, он застрелил того детектива. Это решать не мне. Разве? Ну, конечно. Восклицает Джефф, тоже начиная раздражаться. В чем бы его ни обвиняли, он, как и любой другой, имеет право на достойную защиту. Но как ты сам думаешь, виноват он или нет? Я немного приподнимаюсь и через плечо смотрю на Джеффа. Он по-прежнему лежит на спине, заложив руки за голову и уставившись в потолок. Потом моргает и по мимолетному трепетанию его век я понимаю: да. Он знает, его клиент виновен. Я недорогущий защитник по уголовным делам, говорит он, как будто это его в какой-то степени оправдывает. Я не разбогатею, представляя матерых убийц. Я просто поддерживаю основополагающие принципы американской судебной системы. Каждый имеет право на честный беспристрастный суд. А если бы тебе поручили защищать какого-нибудь отявленного ъ негодяя? Спрашиваю я, отворачиваясь от него, не в состоянии больше на него смотреть. У меня бы просто не было выбора. Был бы у него выбор, если бы его клиентом стал размахивающий ножом Стивен Лейбман или мешочник Келвин Витмер, он всегда мог бы отказаться и сказать, что подобные люди не заслуживают защиты. Но где-то в глубине души я знаю наверняка, что Джефф не стал бы так поступать. Он принял бы их сторону, стал их защищать, даже его. Выбор есть всегда, говорю я. Джефф ничего не отвечает, просто смотрит в потолок, пока его веки не начинают тяжелеть и смыкаться. Несколько минут спустя он уже спит. Я заснуть просто не в состоянии. Меня еще слишком душит злоба. Поэтому я ворочаюсь под одеялом, пытаясь найти удобное положение. Если быть ч е с т н о й до конца, отчасти я делаю это только за тем, чтобы разбудить Джеффа, чтобы он тоже не мог заснуть. Но он не просыпается, пока стрелка ползет к полуночи, а затем к часу ночи. В четверть второго я вылезаю из постели, натягиваю на себя какую-то несвежую одежду и на цыпочках выхожу в коридор. Увидев, что из под двери комнаты Сэм все еще сквозит свет, я стучу. в Ходи, Квинни, говорит она. Войдя, я вижу, что она сидит по-турецки на кровати и читает книжку Азимова в мягкой обложке с потрепанным корешком. Она переоделась и на ней снова черные джинсы и футболка с группой Секспистолс. Ансамбль дополняет кожаная куртка. Когда Сэм поднимает на меня глаза, Я вижу, что она прекрасно чувствует мой гнев и знает, зачем я пришла. Ни слова не говоря, она с л е з а е т с кровати, копается в своем рюкзаке и достает из него, подумать только, сумочку жуткого вида ч у д о в и щ а из кожзаменителя с короткими ручками, из-за которых носить ее можно только на локте. Вслед за ней появляется к и п а книг в бумажных обложках, которые Сэм запихивает в сумочку. Держи, говорит она, и швыряет ее будто мяч. Поймав сумочку, я удивляюсь, какая она тяжелая. Зачем она мне? Приманкой будет. Я ничего не говорю. Просто выхожу вслед за Сэм из комнаты. Когда мы выскальзываем в ночь, я крепко сжимаю ручки сумки с потевшей ладонью.